Глава двадцать первая Данкин Донатс на Ньюпорт-авеню Настоящий рай для сладкоежек Представлял собой веселенькое розовое здание, которое соседствовало с обшарпанными ветхими домами, выстроенными в основном за один год. Сорок шестой. Не будьте строги, это ведь Олд Кейп, где преобладали старые автомобили с надписями типа Не осуждайте, что я голосовал за Росса Перо, где непременным атрибутом каждого дома была старомодная скульптура, где девушки в шестнадцать лет становились как динамит, а к двадцати четырем превращались в толстозадых, пустоглазых квочек, окруженных двумя-тремя отпрысками. Двое мальчишек увлечённо выписывали круги на ярко разукрашенных с экстравагантно загнутыми вверх рулями велосипедах, с оснаровкой, говорившей о большом опыте по части видеоигр и о возможности получения высокооплачиваемой работы авиадиспетчеров в будущем. Если им удастся избежать участи наркоман или не погибнуть в автокатастрофе. Их кепки были лихо сдвинуты козырьком назад. Ральф подумал, почему ребята не в школе, а затем решил, что ему все равно. Возможно, мальчишкам это тоже было безразлично. Внезапно два велосипеда, до настоящего момента с легкостью избегавших друг к другу, столкнулись. Мальчишки упали на асфальт, но мгновенно вскочили на ноги. У Ральфа отлегло от сердца, когда он увидел, что никто не пострадал. Их ауры даже не отреагировали на инцидент. Ах ты, чёртов писеон, раздражённо крикнул парнишка в футболке с изображением Nirvana. Nirvana популярная группа, основу репертуара которой в основном составляет медитативная музыка. Своему дружку. Ему было никак не больше 11. Ездишь на велике так же, как старики трахаются. Я что-то услышал. оправдывался второй, нахлобучивая бейсболку на светлые волосы. Такой грохот, только не говори, что ничего не слышал. Какой там к чёрту грохот, ответил Нирвана. Он растопырил пальцы, которые теперь были грязны или просто стали ещё грязнее, а из двух-трёх незначительных царапин сочилась кровь. Посмотри-ка на это, чёрт его водила. Выживешь, ответил его дружок. Да, но, Нирвана заметил Ральфа, прислонившегося к бамперу Oldsmobile и наблюдавшего за ними. "На что этот чёрт бы тебя побрал смотришь?" "На тебя?" "И ты его приятель", ответил Ральф. "Не всё. Всё? Да? Да. Конец истории." Нирванны взглянул на своего товарища, затем вновь перевёл взгляд на Ральфа. Теперь глаза его горели такой ярой подозрительностью, что было возможно разущи что Волт Кейп У тебя проблемы? Нет, ответил Ральф. Он вдохнул такое количество красновато-коричневой ауры, что теперь ощущал себя суперменом. Я просто размышлял над тем, что во времена моего детства мы разговаривали иначе. Нерывано дерзко хмыкнув, поинтересовался: Неужели? И как же вы разговаривали? Точно не помню, ответил Ральф. Но вряд ли мы выражались как деремоголовые. Хлопнула дверь кондитерской, и Ральф отвернулся от мальчишек. Появилась Луиза, держа в руках два закрытых стаканчика с кофе. А мальчишки тем временем оседлали велосипеды и покатили прочь. Не рыв набросил через плечо ещё один недоверчивый взгляд на Ральфа. "Ты смеешь одновременно вести машину и пить кофе, вручая ему стаканчик?" спросила Луиза. "Думаю, с этой задачей я вполне справлюсь, хотя Больше мне уже ничего не нужно. Я чувствую себя отлично, Луиз, женщина, взглянув на двух мальчишек, кивнула. Поехали. Когда Раль с Луизой выехали на шоссе номер 33, направляясь к местечку, некогда известному как Сады Барта, мир вокруг них забурлил красками. Им не пришлось подниматься даже на дюйм по лестнице восприятия, чтобы наблюдать за этим буйством великолепия. Город остался позади, дорога вела через лес, охваченный осенним пламенем. Небо распласталось над шоссе с синей полосой. Тень олдсмобиля скользила позади них по полыхающим листьям. «Боже, какая красота!» — произнесла Уиза. «Ну разве не чудо, Ральф?» «Да...» «Знаешь, чего мне хочется? Больше всего...» Он покачал головой, чтобы мы могли съехать на обочину, остановить машину и немного побродить по лесу, найти полянку, сесть на солнышке и наблюдать за облаками. Ты бы сказал, «Посмотри-ка, Луиза, вот то облако, похоже на лошадь». А я бы ответила, «Глянь-ка сюда, Ральф, совсем как человек с метлой». Было бы просто замечательно. «Да», — протянул он, — слева появился просветок. Столбы линии высокого напряжения, словно солдаты, маршировали по крутому склону. В лучах утреннего солнца провода сверкали серебром, напоминая паутину. Основания столбов утопали в медном потоке красного сумаха, род деревьев и кустарников, распространённых в Северной Америке. А в небе над просекой Ральф увидел ястреба, парящего сверху, такого же невидимого, как мир воздушного потока. Да, снова произнёс Ральф. Было бы здорово. Возможно, когда-нибудь нам и представится подобный случай. Но, ну что? Я тороплю себя ежесекундно, ежечасно, успеть бы всё свершить, что предначертано судьбой, продекламировал Ральф. Луиза изумлённо взглянула на него. Какая ужасная мысль! «Да, по моему убеждению, все истинные мысли ужасны. Я прочитал тебе строчку из поэтического сборника «Кладбищенские ночи». Мне дал его Доранс Марстеллар в тот день, когда проник мой дом, и положил газовый баллончик в карман кожаной куртки. В зеркале заднего обзора, милях в двух позади, Ральф заметил черную полосу, стремительно мчащуюся сквозь полыхающий лес, посверкивал на солнце хром. «Машина». Возможно, две или даже три. Судя по всему, едут на огромной скорости. Старина Дур задумчиво произнесла Луиза. Да, знаешь, думаю, что он тоже часть происходящих событий. Скорее всего, согласилась Луиза. И если это особый случай, то Старина Дур вне всякого сомнения тоже, лицо не маловажно. Мне эта мысль уже приходила в голову. Самое интересное насчёт него, я имею в виду, старину Дора, а не это, то, что ни Клото, ни Лахесису, ничего о нём не известно. Очевидно, он из совершенно другой области обитания. Что ты хочешь этим сказать? Я не вполне уверен, но ни мистер К, ни мистер Л никогда о нём не упоминали, значит. Значит, Ральф опять посмотрел в зеркало заднего обзора. Теперь к трем машинам присоединилась четвертая. Сверкающая хромом кавалькада стремительно приближалась, и Ральф видел синие переливы мигалок на крышах машин. — Значит, это полиция? Направляются в Ньюпорт? — Нет, скорее всего, куда-то поближе. — А вдруг они гонятся за нами? — подумал Ральф. Вдруг установка Луизы, лишавшая Барбару Личерц памяти о нашем посещении, не сработала. Но станет ли полиция снаряжать целых 4 машины в погоню за стариками на ржавом Oldsmobile? Ральф так не полагал. Внезапно мысленным взглядом он увидел лицо Элен и у Ральфа засасало подложечкой, когда он прижимал автомобиль к обочине дороги. Ральф, что Но тут Луиза услышала завывание сирены и оглянулась назад. Тревога отразилась в ее глазах. Первые три патрульные машины промчались мимо них со скоростью, значительно превышающей 80 миль в час, обдав Олдсмобиль облаком песка и заставив опавшие листья пуститься в пляс. — Ральф! — она почти кричала. — А вдруг это Хайридж? Там же Элен! Элен и ее малышка! — Знаю! Отвертел Ральф. А когда мимо промелькнула четвёртая машина, он вновь почувствовал внутренний щелчок. Ральф потянулся к коробке передач, но рука его замерла в 3 дюймах от рычага. Грязное пятно, приковавшее его взгляд, было менее спектральным, чем чёрное зонтикообразное облако, зависшее над общественным центром Дели, но Ральф знал, что суть их одинакова. Саб